Глава 21. Мы дождались заката и только тогда покинули свое укрытие на крыше дома. После короткой бестолковой стычки на улице двое стражей остались в тех же позициях, лицом к огню. Ни один, ни другой не поднимали головы. Многочисленные неигровые персонажи, в том числе и небесные птицы, приходили поглазеть на горящее здание, и никто не уделил нам ни грамма внимания. Никто, за исключением Мордекая. Он-то отдал целых 10 минут открытой брани на нас в чате за то, что мы пробудили в стражниках агрессию. Рики Джо сидел на крыше, скрестив ноги, мрачно ощупывал остатки своей искалеченной руки, разглядывал своего любимца Бенджамина, Саламандру, дважды послужившую пищей динозавру. Услышав, что мы не в состоянии приделать его руку на место, он долго и злобно на нас кричал. Впрочем, Пончик сумел уговорить Дварфа посидеть спокойно и дождаться ночи, когда можно будет спуститься. Когда пожар полностью сожрал здание храма, нам подумалось, что какие бы заклинания не защищали окрестность, их действие тоже прекратилось, а значит, к Пончику вернулось ее обаяние вместе с силой убеждения. Эй, парень, обратился я к маленькому дворфу, пока тянулось наше ожидание. Ты ведь и сам знаешь, что вел себя не совсем круто, правда? Привязать маленькую ящерицу к палке, а? Это довольно-таки хреново. Не говори ребенку плохих слов. Сделало мне замечание пончик. Но Рикиджо Карл прав, так поступать нельзя. Но я хотя бы не ел его. Огрызнулся Рикиджо. А Бенджамину нравилось? Дворфы привязывают ящериц к шляпам, когда спускаются под горы. Вот он и тренировался. «Послушай», – заговорил я снова, указывая на выгоревший остров храма. Родной дом мальчика, примыкавший к храму, тоже сгорел дотла. «Ты видел, чтобы туда входило или выходило что-нибудь необычное? Не слышал ничего странного и пугающего». «Пугающего?» – переспросил он. «Да не все там не в себе. Один там у них ревет по маме каждое утро. Мы сквозь стенку слышали. Ага-ага. И запахов много, тоже жуткие какие-то. Мой братик Буба Лейн рассказывал. Пару ночей назад видел, как что-то слетело с крыши. Он думает, что это была Красу, а может, просто та дама из небесных птиц. «Какая дама?» – не понял я. «Я не знаю, как ее звать. Они для меня все одинаковые. Но она часто приходит. Обычно приходит, пока не стемнело. А потом уматывает куда-то с другими дамами. А вот сегодня не приходила. Погоди, что это за другие дамы?» «Женщины. Обычно из эльфов, дворфов или из человек. Целыми днями там торчат. Я никого из них не узнаю. По-моему, они стараются вступить в церковь. Одеваются так, как будто в Деспираду собрались. Буба Лейн говорит это потому, что женщины дуры. Моя мама шлепает его, когда он так говорит, а потом бьет в ухо, пока он прощения не попросит. Потом она всех нас выстраивает и называет его глупым. Не очень-то ему это нравится». «А ты знаешь, где небесные птицы находят этих женщин?» – заинтересовалась Пончик. «Нет», – ответил Малец, – «нам не разрешают ходить мимо по улице. Мама говорит, там опасно». Я взглянул на Пончика. Женщины из-за города пачками приходили в этот храм, и потом их подруга, небесная птица, куда-то их уводила. Интересненько. Надо бы уже двигать. Легкого пути с крыши не было. До перезарядки Пончикова прогуна через лужу оставалось еще четыре часа. К тому же он понадобится нам для следующей части вечерних исследований. Я вздохнул, доставая свою веревку и думая о том, как переменился мир с того часа, когда мы утром проснулись. Мы прожили длинный и сумасшедший день, и он еще не окончен. Больше мы не сможем ходить по городу, как ни в чем не бывало. Но да, но когда взойдет солнце, стражи набросятся на нас. Крайне гадкое обстоятельство. Поблизости есть и другие города, но этот самый крупный в округе. К тому же до крушения уровня всего три дня. Было бы рискованно удаляться от единственного известного нам спуска – в цирке Гримальди, а туда добираться полдня. Пончик запихнула монга в переноску и подождала, пока я спущусь по веревке. Мне пришлось тащить протестующего Рики Джо под мышкой. Дело кончилось тем, что я выронил Дварфа, когда до земли оставалось три метра, но в целом обошлось. Он плюхнулся животом и потерял труп Саламандры и слабый зажим с покалеченной руки». Мальчишка тут же начал ныть. Оказавшись на земле, я сказал, «Ну, парень, с тобой это все хорошо, пройдись, да и забудешь». Индикатор его здоровья почти не изменился. Как только мы добрались до земли, Пончик непринужденно спрыгнула к нам. Для нее это было ничто. Я смотал веревку и убрал в инвентарь. «Карл, тебе нужно тренировать прыжки», – сказала Пончик, выпуская Монго из переноски. «Или узнай, как научиться летать». Раздирающий барабанные перепонки вопли с соседнего дома сотряс улицу. «Мамка моя!» – пояснил Рики Джо. «Должно опять рожает. Вы не знаете, как она рассердится, если я пропущу. Мне поручили держать ее левую ногу. Пока, принцесса Пончик, пока, Монго!» И он припустил к двери. Я переглянулся с Пончиком и помотал головой. На обратном пути к одноглазому Нарвалу мы ненадолго задержались в шелковом пути финансы начинали иссякать, я прикупил еще три ящика хоблоберов, только на этот раз ударно-взрывного типа. Пустула принесла еще упаковку домовых завес. Они представляли собой круглые расплавленные бомбы. Можно было предположить, что они намного превосходили гоблинские домовые бомбы в эффективности. Я купил все 10 штук. Когда мы пришли в Нарвал, Мордекай был уже там, значит, добрался туда сам по себе из своей гильдии. Вот-вот должен был начаться выпуск итогов дня, и мордыка уже сидел за столом и точил лясы с незнакомой мне женщиной. Обходчица, как я заключил, увидев на карте голубую точку. «Это подруга Хеклы!» – закричала в восторге Пончик. «Ура! Она нашла нас!» «О, черт! Я совершенно забыл об этой обязанности!» Когда мы подошли, женщина повернулась, посмотрела на нас, и я остановился как вкопанный. Она выглядела странно. Я не мог определить ее возраст. Блондинка с чересчур большими, чересчур высоко посаженными глазами и скошенным на сторону крючковатым носом. Ее подбородок я бы назвал бугристым. Отдельные волоски на голове были чрезмерно толстыми. Я отметил плохо сшитый спортивный костюм и громоздкие боты на ногах. Обходчица номер 9 миллионов 77 тысяч 265, Катя Грим. «Уровень девять, раса человеческая, класс, монстр-водитель грузовика». Я моргнул несколько раз, пытаясь переварить увиденное. Несомненно, она не человек. Что за хрень этот класс, монстр-водитель грузовика? Мой взгляд остановился на девятом уровне, на 10 уровней ниже меня. Пара звезд при имени босс местности и босс района. И тем не менее, всего девятка. Могут возникнуть осложнения. «Привет, Катя», – сказала Пончик и вспрыгнула на стол. «Так вы подруга Хеклы?» «Здравствуйте», — робко ответила гостья и наклонила голову. «Да, огромное вам спасибо за то, что вы согласились встретиться со мной. Хекла сказала, что вы будете здесь». Монго нерешительно приблизился к ней, принюхался. Убедившись, что от нее не исходит угроза, он несколько раз обошел вокруг нее и улегся на полу, свернувшись клубком. «Здравствуйте», — сказал я, и она отозвалась, «Здравствуйте, Карл. Хекла рассказала обо всем, что произошло на вашем интервью. Это же безумие. Она хочет поговорить с вами, но только через минутку. Она и дочери именно сейчас сражаются с боссом. Я не приобрету никакого опыта, ведь я слишком далеко. Когда она говорила, ее губы двигались неестественно. Я как будто слышал две записи голоса, наложенные одна на другую. Непонятно». «Я бы не смог поговорить с Хеклой непосредственно. Говорить с другими обходчиками в чате, как, например, с брендоном можно после того, как мы откроем первичный чат рукопожатием, что делается лично». «Ну ладно», – сказала она, не дождавшись моего ответа. мордыкай дал мне несколько подсказок. Я это чрезвычайно ценю. От моего игрового наставника не очень много помощи». «Хекла очень классная», – воскликнула Пончик, воодушевляясь все больше. «Она как зена, королева воинов, только лучше». Главная героиня популярного сериала в жанре фэнтези. 1995-2001. «О да», – подтвердила Катя. «Она удивительная. Она спасла мне жизнь». Мордекай. «Если ты сумеешь ее натаскать, она хорошо дополнит нашу команду. Наверное, было бы правильно перетянуть ее от той Хеклы. Но она намного, слишком намного отстала. Может быть, чересчур слишком». «Карл. Ей можно доверять?» Мардакай. Пока не знаю, производит впечатление искренней, но есть в ней какая-то обреченность. Карл, да кто она все-таки такая? Ведь она не из людей, ты согласен? Мордекай, пусть она объяснит. Что же вам успел подсказать Мордекай, спросил я вслух. Женщина тяжело вздохнула. беннан мой наставник в игре, уговорил меня взять себе эту расу и класс, и я теперь сама не знаю, что делаю. Так какой же вы расы? В описании сказано, что человеческой, но не похоже. «Все просто», – отозвался Мордекай. «Она старается». Я сел к столу. В телевизоре над барной стойкой началось итоговое шоу дня. Что это значит? «Я Доппельгангер», – произнесла женщина. Двойник, немецкий. Тема двойника очень активно разрабатывалась в литературе романтизма, а также в фантастике и психоанализе. Это значит, что я человек, потому что стараюсь изобразить человека, когда вы на меня смотрите. До того, как Мордекай помог мне с ушами, он сказал, что моя раса и какое-то непонятное слово. Так что есть некоторый прогресс. Допельгангер, повторил я и посмотрел на Мордекая. Тоже что ты? Перевертаешь? Это похожие вещи, сказал он. Но не в точности одно и то же. Допельгангер ⁇ это такая раса, которую крайне сложно принять. Как перевертыш, я могу выбрать любую расу, с которой соприкасался физически, с небольшими ограничениями. По крайней мере, так это происходит у обходчиков. Ты знаешь, что я потерял способность менять облик, когда стал наставником. Но пельгангер – это другое. Мисс Катя как глина. Когда-то у нее была постоянная форма, и она носит на себе снаряжение. Все это и тело, и снаряжение добавляется к некоторой массе. Обладая этой массой, она способна придать своему телу облик любого существа той же массы. Он окинул женщину печальным взглядом. В отличие от перевертыша, она не приобретает ни физических качеств того существа, чей вид копирует. Она только похожа на это существо. Трудность Мискати заключается в том, что она не может просто сказать «сделайте меня человеком». Она должна сама формировать этого человека. «Это еще и больно», – добавила она. «И больно. Ей приходится высекать собственный облик. А поскольку она еще не овладела мастерством скульптора, Мордекай умолк на полусловии жестом указал на лицо женщины. Но у меня есть некоторый опыт в таких вопросах, вот я и помогаю ей обзавестись более естественным обличием». «Это трудная задача», признала она. «Я возвращаюсь к своей естественной внешности только во сне или в ванной, но в другом месте. Мне приходится использовать деле исцеления, чтобы увидеть свое отражение». Она провела рукой возле лица. «Результат вы видите сами». «Подождите, вот что вам поможет». Я порылся в своем инвентаре, нашел то, что искал и положил на стол. Это был осколок зеркала размером с ладонь. Я забрал его на первом этаже, когда мы собирали лут после боя с соковыжимателем. У меня скопилось столько битого стекла, что его хватило бы для зеркальной стены. Ух, спасибо вам, воскликнула Катя, беря осколок. Она двигалась так несмело, что заставила меня подумать о кролике. Такая пугливая, нерешительная, кажется, что сбежит, вздумая я повысить голос. Как эта женщина еще остается здесь? Как она еще жива? Она боязливо заглянула в зеркало. «В одном магазине здесь продаются кармальные зеркальцы, но я не могу покупать. Боже, я выгляжу как картину Хуана Гриса». Грис Хуан. 1887-1927 годы. Испанский художник, один из основоположников кубизма. Я не знал, кто такой Хуан Грис, но предположил, что это имя человека, который патологически не умел рисовать лица. Я смотрела, как лицо Кати мялось и вспучивалось, как будто под ее кожей передвигали мебель. Ее глаза изменили форму и заняли более правильное положение на лице. Я как будто наблюдал, как невидимые руки мнут глину. Мне нужно создавать одежду, снова заговорила Катя. Сейчас на мне магический кожаный жилет, но будучи надетым, он исчезает и лишь увеличивает мою массу. Единственное, что не исчезает, это оружие. Вы научитесь изменять внешность лучше и быстрее. Только для этого нужно упражняться. Такой же навык, как и любой другой, терпеливо успокоил ее Мордекай. А что это за класс такой? Монстр-водитель грузовика, поинтересовался я. Я не могу сейчас внимательно следить за изменениями, но вот из того, что в памяти осталось. Это земная версия класса «Стойкий барьер» в сочетании с классом рыцарей. Этот класс встречается относительно часто. Называется он «Джаггернаут». Безжалостная, неумолимая, неостановимая, слепо уничтожающая сила. Название происходит от индуистского ритуала, когда под колесницу, на которой восседала колоссальная статуя божества Джаганнадхи, бросались и массово погибали тысячи людей. Иначе говоря, она как прямолинейный танк, который получает тем больше бонусов к телосложению, чем быстрее прет вперед. Глядя на ее телосложение, когда она стоит и не двигается, можно заключить, что она не уступит электростанции. Я только присвистнул. На экране тип крокодилевого вида с карабином в руках объединялся в команду с человеком, который показался мне знакомым, но я не мог припомнить, где видел его раньше. Они вдвоем выпрыгнули из горящего дома, и их преследовали трехногие, насекомоподобные на Карл, какой улов? Мордекай. Мощное телосложение и хорошая ловкость, на все остальное она кладет особенно на силу, потому что считает ее антиинтуитивным началом. Она не боец. У нее низкий уровень, так что, несмотря на способность наносить большой физический и магический ущерб, она еще очень далека от совершенства. Однажды на восьмом этаже я боролся с неубиваемой тварью, похожей на вомбота. Монстры могли вынести прямой удар в лицо небесным боевым молотом, но они были маленькие и слабые. Поэтому мы просто отлавливали их и окунали головами в ведра с водой. Они быстро захлебывались. Карл. О, Иисусе. мордыкай. Я стою на том, что самая крепкая, самая нерушимая стена в мире не покажется настолько прочной, если ее можно поднять и отбросить, как твой план с полками на нынешнюю ночь. Катя подняла голову. Слушайте, Хекла закончила свои бои. Она передает «Привет, Карл и Пончик, я рада, что вас не убили. Пожалуйста, помогите Кате. Это я. Я думаю, что было бы лучше всего, если бы вы позволили ей присоединиться к вашей партии, чтобы пополнить опыт. Чем вы дальше, тем меньше можем обмениваться опытом. Пожалуйста, избавьте ее от слишком больших опасностей. Я действительно очень ценю вашу помощь и обещаю компенсировать вам то, что вы дадите Кате. Карл». Разрешим ей присоединиться к нашей партии. Это не чересчур разбавит наши запасы опыта. Пончик, мы обязаны, мы обещали Хекли. Карл, нет, ты обещал Хекле. Мордекай, если вы сегодня поставите точку в квесте, оставшиеся два дня сможете шлифовать то, чему научились, и вам такой хвостик, как она, не помешает. «Перед вашим приходом я уговорил Фитца дать мне заглянуть в его запасы трав и стянул последний информационный бюллетень. Там есть кое-что, что следовало бы обсудить. Но сначала присоедините ее к партии. Передайте Хекли, что мы займемся ее просьбой и просим ее беречь себя и не беспокоиться», — сказал я Кате. «Следующие несколько минут у нас ушли на присоединение Кати к нашей партии». Я взглянул на ее статы. Сила 11, интеллект 8, телосложение 51, Ловкость 30, харизма 8. Я поразился, как вам удалось поднять телосложение на такую высоту. У меня есть кольцо, которое добавляет 15 к телосложению. Я получил его в лутбоксе, когда мы только стартовали. Потом была еще парочка бафов в той же плоскости, а выбранный класс добавил еще пунктов. Что еще вы можете делать? Спросил я, изучая ее свойства. У меня есть способность, которая называется второй топливный бак, Она позволяет поглощать ущерб, а часть его отражать и возвращать. Она включается рандомно, ее можно использовать только один раз в одном конфликте. Дальше способность, стремительность, возможность использовать свое тело как таран. Я могу прибегать к ней один раз в 30 часов. Есть еще способность под названием следопыт. Это значит, что я могу очень легко находить шахты спуска. Я переглянулся с мордыкаем. Полезных заклинаний у меня нет. Ах да, я имею иммунитет к ущербу от заклинаний ветра, и могу очень хорошо ремонтировать двигатели. Вы были механиком? Нет. В сущности, я вообще никогда раньше двигатели не ремонтировала, но я получила зелье земного увлечения, а у меня механический ум. До того, как все это началось, я преподавал изобразительное искусство. Изобразительное искусство? Я скептически смотрел на ее топорно-вылепленное лицо. Катя смущенно улыбнулась. Во всяком случае, я подумал, что она рассчитывала так улыбнуться. На деле же улыбка вышла чуточку вампирской. Как принято говорить, кто не умеет действовать, сам то тучит других. «Ладно, послушайте меня», – вмешался мордыкай «Сейчас, когда все мы входим в одну партию, пришло время обменяться мнениями об опыте и о том, что я только что узнал». «Тихо-тихо», – перебила его пончик, указывая на экран. «Смотрите, это же я». «О, мать твою!» – высказался я, увидев заставку. «На ней я увидел графическое изображение Пончика с прищуренными глазами, изображение, сделанное минувшей ночью, когда она пила в баре. Вспыхнула молния, и в другой части экрана заняли свои места два Ротвейлера. Эта картинка была преднамеренным напоминанием о борьбе с боссами. «Принцесса Пончик против Сиси и Густава III. Это противостояние эпического масштаба. Принцесса Пончик бросила перчатку, то есть прямой вызов Сиси и Густава Третьему, двум любимцам Люси и Мар, на этот момент лидера поиска. Объявила умевшая не переводить дыхание и ведущее. ведущая. «Я ничего такого не делала», – не веря своим ушам, запротестовала Пончик. «Они врут. Кошка повернулась ко мне. Карл, мне это не нравится. С каких пор в новостях разрешается врать?» На экране возникла фотография пончика, склонившейся над коктейлем. «Про собак жуть! сучи звери эти Почти такое же говно, как кокер-спаниели! Думают, что они умные!» Сегодня Люсия Мар появилась в выпуске «Хруста костей», и вот что она имела сказать. Экран моргнул, на нем опять была Люси Мар. Она сидела рядом с волкоголовым ведущим и пребывала в сильной фазе дьяволиции, с черепом вместо головы. Она и Человек-Волк самозабвенных хохотали, в то время как Густавы и Сиси рвали на куски какую-то маленькую мохнатую зверушку, а аудитория вдохновляла их всех воем. «Что за дерьмо это г?» – не понял я. «Бой на арене», – ответил Мордекай. «Арена Файт. Видеоигра 2017 года». «Я уже сказал, Зев, что не надо нас подпускать к таким шоу. Бои нереальны. Это сложный монтаж». Лицо Люсии Мар на экране увеличилось, оно уже было представлено в суперблизком ракурсе. В глазницах черепа кишели жуки. «Как вы ответите на вызов? Вы вернетесь в это шоу? В наших силах сделать его главным событием. Пончик против одного или обоих ваших парней?» – спрашивал ее человек-волк на экране. «Нет», – сказала Люсей Мар, – «это шоу – трата времени. Каждая секунда, потраченная без приобретения опыта, тратится впустую». В ее голосе слышался скрежет из-за сильного испанского акцента. «Я найду эту пончик в подземелье, где она встретит свою вечную смерть. Сиси и гус разорвут эту пута в клочья». «Пута. Шлюху. Испанский». «А потом я растерзаю Карла и заберу все его блестящие игрушки. Она симпатично смотрится», – заметил я. «Мне пришлось напомнить себе, что я вижу перед собой всего лишь маленького ребенка. Какое же гребанное детство у нее было». «Это ни в какие ворота!» – продолжал возмущаться Пончик. «Карл, мы должны сказать им, что тут ошибка. Я не хочу драться с этими тупыми псинами. Мы бы легко их побили, никаких сомнений. Но я не хочу, чтобы эти гнусные черепа показывали рядом с моим именем». «Дьявол!» – прошептал Мордека и поднял взгляд на экран. «К дьяволу, блин! Им нужно свести нас каким-то образом, так ведь?» – спросил я. «Конечно так», – согласился он. «Да только не сейчас. Им еще понадобится подкопить сил». «Встреча произойдет на этом этаже?» «Никоим образом. Только после третьего раунда спонсорской поддержки. Так что только на шестом или позже». «То есть до тех пор они смогут беспрепятственно подначивать нас?» «Возможно», – сказал мордыкай «А может быть и нет. Что случится с ними, если они попытаются убить нас раньше срока?» Они хотят сделать это как можно быстрее, но на подобное нужны деньги, поэтому к исполнителям высокого класса особое отношение. Все это имеет отношение к тому вопросу, который мне нужно обсудить с вами. Боранд предупреждает владельцев магазинов и пабов о недопустимости и недовольства обходчиков. В бюллетене об этом не говорится прямо, но я могу читать и между строк. Некоторые из вас, ребята, становятся намного сильнее, чем нужно, и обходчик, который начудил в клубе Деспирадо двое суток назад, тому подтверждение. Большинство ящиков с лутом под контролем системы ИИ, и, похоже, она старается компенсировать сокращение сроков, отводимых для шоу. Боренд в большой мере контролирует мобов и получаемый обходчиками опыт, но ИИ системы остается верховным арбитром и использует свои полномочия, чтобы уравнивать шансы. «Тебя поэтому не хватил удар, когда мы решили взяться за этот квест?» Мардекай пожал плечами. «Вы ведь уже запутались в этой сети квестов. Так бывает. Я мог бы с самого начала сказать, что это хороший квест. Обычно перед вами встает необходимость, скажем, перенести что-нибудь из пункта А в пункт Б и больше ничего. Или вам нужно просто кого-то убить. Более изощренные квесты показывают, что вы находитесь на этажах с укороченным сроком пребывания». Он замолчал, так как пришло время объявления. Ничего нового. Теперь у вас есть два часа, чтобы поспать. Как только прыгун через лужу у пончика перезарядится, уходите. А поскольку вы настроили против себя стражу, нужно быть уверенными, что вы успеете разделаться с задачей до восхода солнца. Тем временем я помогу Кате справиться с ее лицом. Сегодня она с вами не пойдет, но когда вы закончите квест, все оставшееся на этом этаже время вам придется ходить вместе. Мордекай Постарайся сохранить ей жизнь, а если она все же погибнет, не забудь снять с нее кольца. Карл, Мордыкай холоден, как камень. В этот поздний вечерний час весь город погрузился в сон. Все пабы были закрыты, только в нескольких кварталах от нас горела над городом вывеска клуба Деспирадо. Жутковатая тишина висела в ночи, и слышались в ней, казалось, со всех сторон, леденящие неземные вскрики. Чтобы проникнуть в магистрат, нужно было прежде всего попасть в проулок, найти там очертания небольшого здания, где мы побывали днем, и воспользоваться прогуном через лужи, чтобы оказаться на крыше. В проулке нам встретилась компания монстров 14 уровня. Они назывались выползнями тени, были похожие на сгустки дыма и относились к классу призраков. Они напали на нас, едва мы подошли к нужному зданию и предприняли атаку пронизывающим холодом, от которой меня защитил плащ для ночной охоты. Благодаря магической рукавице мы смогли обезвредить их с такой легкостью, как если бы они были существами из плоти. Волшебные зубные насадки Монго тоже не прибавили им здоровья. Призраки выпустили непривычно большие облачка опыта и добить их было уже совсем нетрудно. Уровень Монго поднялся до 13 и динозавр весьма заметно подрос. Теперь он доходил мне до груди. Примерно таким же образом он в свое время в момент вырос от размеров собаки до размеров пони. Пончик перескочила с моего плеча на спину Монга, чтобы проверить, сможет ли она теперь на нем ездить. Динозавр пришел в полнейший восторг и принялся подпрыгивать, поэтому удержаться на нем не было никакой возможности. Пончик рассердилась так, что вся шерсть на ней встала дыбом. Кошка вернулась ко мне на плечо и пробормотала «С этим мы поработаем потом». Жилой дом по периметру был окружен решетками, как будто для того, чтобы через них было удобно перелезать. Монг отправился в свою переноску, а Пончик, перепрыгивая от окна к окну, быстро достигла крыши третьего этажа. Я последовал за ней. Решетки зловеще скрежетали под моим весом, но я тоже быстро добрался до покатой черепичной крыши. Сердце в груди колотилось, как молот. Перед нами тянулось длинное здание магистрата. Днем мы забрались в него с обратной стороны, когда спустились с крыши другого дома, вошли через главный вход и попали в торговый центр. То здание, на котором мы стояли сейчас, было на целый этаж выше, и мы собирались спрыгнуть с него прямо на крышу магистрата. Конечно, если все, что там было раньше, сохранилось после взрыва трех динамитных шашек. Я спрятал их на полках, на которых мисс Пушинка рассаживала своих малышей Бинни. Когда я возвращал полки на прежние места, то убедился, что они пусты, и положил на них три шашки и шар с хоп гоблин пусом а на второй полке дистанционный взрыватель. Мы не смогли бы произвести взрыв, наше дистанционное управление было бы просто блокировано магической дверью, но я просто постучал в деревянную стену и понял, что взломать ее не составило бы труда. Сначала я осторожно осмотрелся и ощупал руками воздух на предмет присутствия летающих невидимых мобов. Не увидел ничего. Буквально через один дом от магистрата находилось большое строение, снаружи похожее на склад. И в нем проводили ночные часы все неактивные меченосные стражи. Я ощущал их недоброе присутствие и понимал, что мы, как начинка сэндвича, зажаты между ними и не менее внушительным зданием магистрата. Я надеялся, что стражи находились там, где им полагалось. Мардекай утверждал, что они остаются неактивными всю ночь. Но у меня душа была не на месте. Нам предстояло устроить большую, очень большую побудку». Сначала у нас был другой план, но после того, как я испытал хоп-гоблинский динамит, пришлось перестроиться. «Приступаем», – сказал я Пончику. «Будь готова». «Подожди, я должна вспомнить строчки», – ответила кошка, потрясла лапой и прочистила горло. Вздохнув, я достал из своего инвентаря таинственное письмо. Что оно собой представляло на самом деле, мы узнали от Мордыкая. Мы нашли его, в инвентаре убитый Гамгам, -Гам, и решили, что Арчиха вытащила его из вещей мертвой проститутки. Но, вероятнее всего, оно было подложено туда с определенной целью, в расчете на то, что его найдет любой, кто будет расследовать смерти женщин. Утром, когда мы стояли у Нарвала над мертвым телом, на котором были вырезаны слова «У тебя не выйдет», ставший ответом на мое заверение отыскать и убить виновного, меня едва не трясло от страха. Кто бы это ни сделал, сейчас он нас слушает, сказал я мордыкаю тогда. Наверное, он и слышит нас, и видит. Это маловероятно. Вы были в зоне безопасности. Однако вот тебе факт, возразил я, он не терял времени, ее убили через считанные секунды после того, как я это пообещал. Расскажи подробно, что ты делал в то время, когда эту девочку убивали. Я понял, что придерживался указаний таинственного письма только тогда, когда говорил Пончику, что мы отомстим за гамгам. -гам. «Я должен разобраться», – сказал Мордекай, обдумав мое предположение. «Не носи его с собой. Оно не подействует, если будет просто спрятано у тебя в инвентаре. Конечно, это свиток, написанный некроскриптом, шрифтом мертвецов. Но к тому же он покрыт кровью. Я думал, что это кровь жертвы, на теле которой вы его нашли. Ну а теперь склоняюсь к тому, что это кровь заклинателя. Свиток уже использовали. Обычно после первого использования свитки исчезают, но не всегда». «Так что же вот это?» – спросил я. «Подавляющий глаз», – ответил он. «Известное заклинание личий. Обычно его не записывают на свитке, но иногда, возможно, и такое. Заклинатель читает его, потом разбрызгивает жертвенную кровь на бумагу и приобретает способность видеть и слышать все, что происходит вблизи нее. Своего рода камера слежения. Маг пропитывает свиток кровью, точно зная, что тот попадет к нужному существу. «Пока свиток находится вне твоего инвентаря, Мак знает, где ты и слышит твои разговоры. Возможно, тебе не удастся продать этот свиток, так что избавься от него». «Или же мы его используем», – воскликнула Пончик. «Мы сможем обратиться к нему и сказать, какой он гад, и выведем его из себя настолько, что он придет к нам». «Отлично придумано», – согласился я. «Это грандиозно придумано, Карл. Я всегда рождаю грандиозные идеи». Теперь я осторожно положил свиток на черепицу крыши и шепнул… Я все равно не знаю, что это такое. Когда мы здесь закончим, необходимо будет продать его. Думаешь, в мире еще много таких, поддразнила меня Пончик, она переигрывала, ну да бог с ней. Он выглядит ценной штукой. Мы должны найти свиток, измазанный кровью. Вот соберем лут в картотеке приемной, тогда можно будет поискать свитки в кабинете. Наверное, добавил я, было бы хорошо упереть мягкие игрушки со столами из пушинки, а главное те, что остались на верхних полках в маленьких шкафах не сомневаясь, для кого-то они что-то значат, а если нет, то пригодятся для костров в пути. Очень хорошо. Кстати, Монго нужны жевательные игрушки. Тогда подождем еще немного, убедимся, что вокруг не летает никакая пакость. Потом перейдем на ту крышу, пробьем себе путь через потолок, и мы в кабинете. Ключ от дальней двери должен быть где-то там. Комар носа не подточит, одобрила мой план Пончик. Я убрал письмо обратно в инвентарь. Вон, Пончик показала на небо, Там появились четыре красу, они поднялись как будто бы из нижнего необитаемого этажа, где поджидали нас. Теперь они направлялись к тому месту на крыше, где расположились мы. «Давай», – прошептал я. Пончик усадила Монго на крышу. Прежде чем он успел взвизгнуть, она прошипела «Тихо». Динозавр сердито заворчал, но понял, что он на покатой крыше и принялся ее царапать. Пончик быстро активировала часовое утроение своего динозавра, после чего засунула настоящего Монга обратно в переноску. Он понадобится нам через минуту, но не сейчас. Два часовых Монга запищали от досады, когда их оригинал исчез. Я зарядил свою хиестру хоб гоблинской домовой завесой и бросил на противоположную крышу, после чего зажег вторую и вставил ее между плитками черепицы у своих ног. Пончик быстро дала какие-то указания двум динозаврам, и те завыли, когда в небо начали подниматься густые клубы дыма. Я поспешно достал таинственное письмо. «Спрыгиваем на крышу», – распорядился я. Я смял письмо и подбросил комок в воздух. Один из Монго поймал его и проглотил целиком. Затем оба динозавра спрыгнули с крыши на здание магистрата. Один из них опять узвыл, и тяжелый звук улетел в ночь. «Святое дерьмо!» Прошипел я, когда наши звери прыгнули через проулок и испарились из нашей истории. Ты была права, я не думал, что они смогут прыгнуть так далеко. Монго такой же прыгучий, как и я, сказала Пончик, а ведь он гораздо больше. Наверное, мне тоже следует ездить на нем, а не отдавать все удовольствие тебе, усмехнулся я. Дым уже совершенно заполнил ночной воздух, пустула не хвастало, это оружие было намного лучше, чем традиционные гоблинские домовые бомбы, как будто на город лег тяжелый туман. Два динозавра полностью исчезли из вида. Стайка красных точек красу повернула обратно в сторону крыши того дома, на котором мы только что были. Динозавры спрыгнули до того, как туман сожрал крыши и летучие женские головы видели движение. И я не был уверен, что дым подействует на призраков. Мордекай говорил, что он не лишает зрения большинство бестелесных призрачных сущностей. Но на этих милашек он подействует, поскольку они обладают качеством физического присутствия. Я не понимал, как инкуб сохраняет в памяти все эти закономерности. Мое внимание вернулось к карте. «Значит, часовые монго на крыше служб магистрата». Если неизвестный нам негодяй подслушивает, то можно рассчитывать, что мы обманули его, он думает, что мы на этой крыше и пошлет туда свою команду противодействия. Спускайся. Мы перебрались на заднюю часть крыши, причем я нагнувшись. Мне не хочется губить коллекцию мисс Пушинки, сказала пончик, она же вправду любит этих зверьков. Что-то мне подсказывает, что теперь ей не придется сожалеть. Я разбудил хоп гоблин и нажал на кнопку взрывательного устройства. Когда вой часовых Монго наполнил воздух, ночь уже клонилась к утру.